Никитин. Он начал допрос сразу. Первым выдернул Гарика Остраухова. "Я могу позвонить", спросил задержанный. "По أبي академику, хотя бы". "Ему я позвоню, когда ты до задницы расколешься. Я вас не понимаю. Кто убил Тимохина?" Гарик посмотрел на Никитина и улыбнулся. "Выбишься. Ну и пойдёшь по росикам. Ты думаешь, для чего мы вам пальчики в дежурке откотали?" "Молчишь". «Потому что ты еще баклан. Ходка у тебя первая, а ты порядков не знаешь». Никитин достал из стола дактилоскопические карты. «Видишь? Это твои отпечатки на руле автомобиля Тимохина. А эти наши эксперты сняли на даче. Эти на квартире убитого тобой Виктора. А вот эти...» Никитин сделал паузу. «Мы сняли с пистолета Марголина образца 1949 года. Номер ПМ-616». «Нет!» Скачал Астраухов. У вас нет пистолета. Это ты прав, Гарик. Пистолет у Толика. Но стрелял ты? Нет, это он стрелял, Гарик заплакал. Никитин налил ему воды, протянул папиросу, встал, похлопал парня по спине. Не разводи сырость, ты ж не баба. У тебя есть шанс живым остаться. Учти, Толик всё на вас сбросит. Давай как мужик, честно, а мы тебе поможем. Помни, Суд чистосердечное признание всегда в расчёт берёт. Гарик выпил воды и закурил. Всё понял Никитин, поплыл фрейрок. Сейчас начнёт молотить, только записывать успевай. Таких, как он, колоть только квалификацию терять. Что говорить? По порядку. Как Толик этот всплыл, как Тимохина убивали, как квартиру его грабили. У меня папа больной, всхлипнул Гарик. У него сердце. Ничего. Академика Остраухова в Кремлёвской больнице подлечат. Такому человеку пропас не дадут. Давай, Гарик, раньше сядешь, раньше выйдешь. А вы меня в тюрьму посадите. А ты думал, за соучастие в убийстве и квартирную кражу в пионер лагерь Артек отправим? Начнём по порядку. Фамилия, имя, отчество, год и месяц рождения.